лучше ли не иметь ни мечты, ни дела, ни потом отчаяния незавершенной работы. Может быть, как Фредерику и Делорье, нам всем следовало предпочесть утешение не сбывшегося. Запланированный поход в бордель, удовольствие предвкушения и потом годы спустя не память о поступках, а память о прошлом предвкушении. «Разве так не чище, не безболезненнее?» Когда я пришел домой, раздвоившиеся попугаи продолжали порхать в моем сознании. Один из них приветливый и прямодушный, другой нахальный и любопытный. Я написал письма разным ученым мужам, которые могли знать, была ли проведена должная идентификация попугаев — Я написал во французское посольство и редактору Мишленовских путеводителей. Примечание. Французская компания «Мишлен», один из двух крупнейших производителей автомобильных шин в мире, с 1900 года выпускает путеводители по ресторанам и гостиницам в обложках красного цвета. Система «Звезд» применяемая в мишленовских путеводителях, самый престижный рейтинг в ресторанном бизнесе. С 1926 года публикуются путеводители по достопримечательностям, рассчитанные в основном на автомобилистов. С 1968 года это отдельная линейка «Зеленые путеводители», в отличие от гастрономических «Красных». Достопримечательностям и городам тоже выставляются рейтинги – Три звезды заслуживают отдельного путешествия. Две звезды стоит сделать крюк. Одна звезда интересна. Официальный символ компании, составленный из шин Мишленовский человечек по имени Бибендум. Конец примечания. Я также написал мистеру Хокни. Я рассказал ему о моей поездке, спросил, был ли он когда-нибудь в Руане и имел ли в виду кого-то из этих попугаев, когда создавал гравюру со спящей Фелисите. А если нет, то, может быть, он, в свою очередь, позаимствовал попугая из музея и использовал как модель. Я предостерег его насчет коварной склонности этих птиц к посмертному партеногенезу. Примечание. Партеногенез от греческих слов «девственница» и «рождение». Тип размножения без оплодотворения. У позвоночных встречается крайне редко, хотя некоторые популяции ящериц в природе размножаются именно таким способом. Конец примечания. Я надеялся вскоре получить ответы.